16. Смерть в Чертанове. Суд над композитором Александром Алябиным, обвиняемым в содержании горного притона. Российская империя, 1827 год. 27 февраля 1825 года на почтовой станции Чертанова, первый после Москвы на Серпуховском тракте, умер человек. Он прибыл с сопровождающим и со слугой Андреем накануне вечером, попросил комнату и пожаловался на плохое самочувствие. Утром, будучи сопровожден своим крепостным надвор для «телесной нужды», упал и испустил дух. Печальное это событие имело некоторую предысторию и большие последствия, как ни странно, для отечественной музыкальной культуры. Алябьев «Запиши» Александр Павлович Равинский, московский обер-полицмейстер, был человек военный и непорядка не любил. А поскольку был гораздо более храбр и решителен, нежели умен, то наводил он порядок методами простыми, незатейливыми, о коих по Москве ходило множество анекдотов. Как-то раз в театре два сравнительно молодых человека штатской наружности начали шуметь... И Александр Павлович принял вид грозный, государственный, в сопровождении полицейского подошел к ним в антракте и потребовал назваться. «Грибоедов», — ответил один из них. «Кузьмин, запиши», — распорядился полицмейстер. «А вы кто?» — дерзко спросил нарушитель спокойствия. Равинский представился. «Алябьев, запиши», — бросил Грибоедов своему спутнику. Это был блестящий московский кружок. Все они красавцы, все они таланты, все они поэты. Грибоедов, Алябьев, Денис Давыдов, Степан Бегичев, Михаил Загоскин. Хлистаков. Да, это моё сочинение. Мария Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение. Александр Алябьев был одним из старших, с безупречной военной биографией за плечами, с боевыми орденами, с уже начавшейся славой композитора, автора популярнейшей в офицерских кругах песни «Один еще денек». Все опасное было позади. Впереди была музыка, любовь, обеспеченная жизнь. По крайней мере, он так думал. Налево ляжет левалет Человек, умерший на почтовой станции в Чартанове, был старым знакомым Алябьева еще со времен Отечественной войны. Его звали Тимофеем Мироновичем Времевым. И то, что в полицейских документах он числился коллежским советником, чин шестого класса, равный армейскому полковнику, не должно нас вводить в заблуждение. На статской службе он состоял сравнительно недолго после многих лет военной. Алябьев бывал у него в Воронежском поместье под Валуйками». Жена Времева, Наталья Алексеева, урожденная Мартынова, была двоюродной сестрой Алябьевского друга Загоскина и, кстати, тоже кузиной убийцы Лермонтова майора Мартынова. Люди одного круга, одного образа жизни. Зимой 1825 года Времев приехал в Москву по делам опекунского совета. В тот роковой вечер он играл в карты в квартире Алябьева в Леонтьевском переулке в компании своих хороших знакомых. Помимо хозяина в квартире присутствовали зять, муж сестры Алябьева Шатилов и отставные майоры Давыдов и Глебов. Выпили, повспоминали славное прошлое и сели за ломберный стол, поскольку все были заядлыми картежниками. Играли в Штос, он же Фараон, он же Банк игру азартнейшую, описанную в «Пушкинской пиковой даме» и «Лермонтовском маскараде». Глебов, «Металл», остальные понтировали. Правила игры в ШТОС не сложны. Один из двух игроков — банкомет, держит банк и мечет карты. Другой игрок — пантер, понтировщик, делает ставку — куш и выбирает карту банкомет начинает прометывать свою колоду раскладывая карты направо и налево если карта пантера легла налево от банкомета то выиграл пантер если направо то банкомет чекалинский стал метать руки его тряслись направо легла дама налево туз туз выиграл сказал герман и открыл свою карту дама ваша убита сказал ласково чекалинский пушкин пиковая дама время вву поначалу везло Затем он стал проигрывать, делал это все более азартно, и проигрыш достиг очень крупной суммы. Тогда Тимофей Миронович обвинил Глебова в нечистой игре, а хозяина квартиры в содержании шулерского притона. Пропустить это мимо ушей офицеры, пусть и отставные, не могли. С этого момента ситуация могла развиваться строго в двух направлениях. Либо сам обвинивший должен был вызвать шулера на дуэль, либо дождаться вызова от него». Оружие выбирал вызванный, это существенное преимущество, зато вызвавший мог через некоторое время принести извинения, и их часто принимали. Нюансов в кодексе чести тогдашнего дворянина и офицера было множество. Одно, несомненно, дело должно было решиться через дуэль. Теоретически можно было вместо нее обратиться в суд, но подменять в деле чести благородный поединок низким «крючкотворством» без чести еще больше практически неслыханное. Неудачливому коллежскому советнику предстояло отдавать карточный долг. Однако этого он делать не собирался. Роковую изменчивость в игре Тимофей Миронович Времев объяснил известным шулерским приемом и деньги платить отказался. Карточный долг – долг чести, но шулерская игра – это позор для дворянина и офицера. Разгоряченный вином, игрой и проигрышем – Тимофей Миронович Времев назвал дом Алябьева притоном шулеров и воров. Оскорбленный Александр Алябьев нанес Тимофею Мироновичу Времеву несколько увесистых пощечин. Баринов Е. Х. И грецкое дело Александра Алябьева. Грустная история. Времев не вызвал, и тогда ему было нанесено повторное оскорбление действием. Как конкретно и какое именно, доподлинно неизвестно. Известно, что время в двумя с половиной сутками спустя умер в Чертанове. Было произведено вскрытие, поставлен диагноз, разрыв сердца и апоплексический удар, инсульт, и дано разрешение на захоронение. Останки Тимофея Мироновича упокоились в Симоновском монастыре. Как вскоре выяснилось, ненадолго. Экспертиза Запомнил ли Равинский издевательское «Алябьев запиши» или у него имелся еще какой-то зуб на композитора, но, соединив в уме известное о кончине Времева с циркулировавшими по первопрестольной слухами о скандальной карточной игре, он распорядился произвести эксгумацию. Исследование останков было поручено группе из шести квалифицированных врачей, которые назвали по результатам повторного вскрытия причину смерти существенно отличавшуюся от первоначального диагноза «разрыв селезенки». Они же зафиксировали следы побоев в разных местах тела. С их мнением согласился авторитетнейший в вопросах судебной медицины профессор Мухин. Возник вопрос, когда они были нанесены. Без ответа на него невозможно было решить главный вопрос, чьи действия стали причиной смерти воронежского помещика. Однако два выдающихся медика, профессора Мудров и Гильтебрандт, разошлись во мнениях. Последний полагал, что разрыв селезенки мог произойти по разным причинам и быстро привел к смерти. А Мудров, что изменения в селезенке посмертные, а первоначальный сердечный диагноз. При этом важно, что первоначально Мудров придерживался согласной с выводами комиссии точки зрения, но затем, как истинный ученый, засомневался и изменил свои выводы. Однако позже уважаемые врачи, вместо того, чтобы лезть в бутылку и отстаивать свою несомненную правоту, как это сделали бы многие на их месте, совместно рассмотрели все документы и пришли к согласованному мнению. Причина смерти — сердечный приступ. Казалось бы, в архив. Не тут-то было. Было начато дело номер 1151 о скоропостижной смерти коллежского советника Времева. И из-за расхождений между экспертами никто его прекращать не собирался. Алябьев находился сначала под домашним арестом, потом был взят под стражу. Полиция и судейские вели расследование. Опрашивались десятки людей. По Москве ползли слухи. Один фантастичнее другого, например, что Времева, когда он отказался платить, злоумышленники перевернули вниз головой и трясли, пока из карманов не посыпались золотые монеты. Одним из чиновников, прикосновенных к следствию, был судья Московского надворного суда, суд первой инстанции для дворян, Иван Пущин, Большой Жанно, ближайший лицейский друг Пушкина. Именно несогласие Пущина с мнением большинства членов суда о невиновности Алябьева и его товарищей привело к тому, что оправдательное решение в октябре 1825 года было отменено. По-видимому, Иван Иванович исходил из своих представлений о гражданском долге и считал, что картежники, кутила априори виноваты. Еще бы, ведь, как вспоминал его товарищ Декабрист-Оболенский, он променял мундир конно-гвардейской артиллерии на скромную службу в уголовной палате надеясь на этом поприще оказать существенную пользу и своим примером побудить и других принять на себя обязанности, от которых дворянство устранялось, предпочитая блестящие палеты той пользе, которую они могли бы принести. Власти постепенно отстаивали версию об убийстве. Сначала намеренным, затем и непреднамеренным. Все-таки доказать причинно-следственную связь происшествия в Леонтьевском и смерти в Чертанове не удалось». «Слава богу, что сенатор Н. и князь Н.Н. представились недели раньше, а то сидеть бы мне еще и за этих», — по слухам сострил Алябьев. Зато до масштабов грандиозных разрослась другая линия — о создании игрецкого общества. Общество — это было актуально. После сенатской всюду виделись общества. Подследственные были знакомы естественно, круг-то один, с рядом декабристов. Единственное утешение узнику. Друзья озаботились, в камеру композитору доставили рояль, и маленький алябьевский шедевр «Соловей» родился в застенках. Подполковника Алябьева, майора Глебова в звании камер юнкера, титулярного советника Шатилова и губернского секретаря Калугина лишить их знаков отличия чинов и дворянства, как людей, вредных для общества, сослать на жительство. Алябьева, Шатилова и Калугина на жительство в сибирские города, а Глебова в уважении его прежней службы в один из отдаленных великороссийских городов, возложив на наследников их имение обязанности доставлять их содержание и сверх того, Алябьева, обращающего на себя сильное подозрение в ускорении побоями смерти Времеву, придать церковному покаянию на время, каково будет определено местным духовным начальством. Решение Государственного совета от 27 октября 1827 года. Приговор был суров. Лишение орденов, чинов, дворянства и ссылка в Сибирь. Тобольск, Омск, потом Ставрополь, Оренбург. Только в 1843-м Алябьеву разрешат жить в Москве под надзором полиции. Тюрьма на пользу? Рассказывают, что добрый знакомый Алябьева и близкий друг Грибоедова, композитор Верстовский, услышав первый раз «Соловья», сказал «Русскому таланту и тюрьма на пользу». А Алябьев якобы попросил ему передать, что рядом с ним полно пустых камер. Парадоксально, но Верстовский в чем то прав. Запертый в четырех стенах и лишённый возможности видеть возлюбленную, талантливый музыкант оказался у истоков яркого явления в музыке, русского романса, полного неизъяснимой печали. В ссылке, оказавшись без привычного окружения, кутил, без карты, попоек. Он занялся музыкой всерьёз, создал множество произведений, в том числе несколько опер, исполняемых и поныне. «Иногда в музыке нравится что-то совершенно неуловимое и не поддающееся критическому анализу. Я не могу без слез слышать Соловья Алябьева». Петр Ильич Чайковский, Надежде Филаретовне фон Мекк, 3 мая 1877 года. Насмешка в театре, памятливость московского полицмейстера, случайная смерть Времева, заморозки после известных событий, Кто скажет, как сложилась бы судьба Александра Алябьева, как бы не эта череда совпадений? А так, сложилось, да еще как. И даже с любимой своей Екатериной Александровной, урожденной Римской Корсаковой, выданной замуж после его ареста, он потом все-таки соединился и прожил 10 счастливых лет. Так и в романсе, при всей его печальности всегда есть нотка надежды.